Из этих междуусобных распри Александр все реже и реже бывал в канцелярии и все больше времени пропадал во французском театре. Конечно, его присутствие на репетициях было вызвано интересом, с которым он относился к постановке своей пьесы. Но вместе с тем и чарами некой мадемуазель Виржини Бурбье, игравшей одну из второстепенных ролей. Не разрывая отношений с Луизой де Прео, Дюма стал и ее любовником. При этом его сердце, разумеется, по-прежнему было отдано Мелани. Поведение по отношению к трем женщинам, в которых он был влюблен, определялось для него только проблемами расписания, удобством и грацией чувств. Все было бы прекрасно, если бы тут не начались неприятности на работе. Начальники Александра в поле рояли как-то еще соглашались закрыть глаза на его любовные приключения но постоянных отлучек они долго терпеть не могли, поскольку тем самым он подавал дурной пример коллегам. И генеральный директор Манш де Браваль вызвал его к себе, чтобы предложить выбор между постоянным присутствием на рабочем месте и отпуском без сохранения содержания. Жестокий выбор. С одной стороны, верный кусок хлеба. С другой... Зыбкие посулы театральной славы и призрачного богатства. Загнанный в угол Александр рассказал о своих затруднениях Фермену. И тот обратился к Беранже, который и отвел злополучного автора, над чьей головой собрались грозовые административные тучи, к своему другу-банкиру Жану Лафиту. Немного поколебавшись, финансист согласился помочь писателю, которого Беранже расхваливал на все лады и безотлагательно выдал ему беспроцентную суду в 3000 франков. А взамен всего лишь оставил у себя в сейфе экземпляр рукописи Генриха III и попросил полностью с ним расплатиться, как только она будет напечатана. Уладив таким образом материальные проблемы, Александр мог позволить себе роскошь избежать увольнения, попросив освободить его от занимаемой должности по личным мотивам. Еще одна выходка этого строптивого писаря. Начальство, желая наказать его за дерзость, лишило его вознаграждения, которое герцог Орлеанский пообещал выплатить в конце года. Дюма негодовал, но только из принципа. На самом деле он был настолько уверен в своем будущем, что когда вручал матери полученные от банкира Лафита три бумажки по тысяче франков, ему казалось, будто он закладывает первый камень в основании здания, которое отныне будет непрестанно расти. Мари-Луиза плакала от радости. Да и Мелани тоже так и сияла любовью и гордостью. Недоволен был один только старый Вильнав. Не разделяя восторгов жены и дочери, он упорно продолжал считать пьесу литературной нелепостью. А может быть, старик попросту догадался о том, что Мелани забыв о супружеском долге, стала любовницей ее автора. Если так, то, конечно, это обстоятельство могло несколько смутить его, но ведь нисколько не возмутить. Он невысоко ставил капитана Вальдора, который в своем Тианвиле должно быть целыми днями только и делал, что пересчитывал пуговицы на гетрах. Нет, в его понимании серьезным оскорблением было не то, которое нанес мужу его дочери проказник Дюма, но нанесенное его Генрихом III Рассину, Корнелю, Вольтеру, всем тем великим сочинителям, которые умели показывать страсть, не заставляя актеров кататься по доскам сцены. Тем не менее, пьеса, даже не объявленная, вызвала интерес любителей театра ошеломляющей, как говорили, смелостью замысла и исполнения. Стремясь пополнить ряды своих союзников, Александр поручил Милони рассказывать в салонах, где собирались романтики, писатели, журналисты, художники или просто любители всего нового, что во французском театре готовится великая битва и что во имя молодости необходимо ее выиграть. К заговору присоединились политики. Поговаривали о том, что в пьесе содержатся намеки на деспотичный характер нынешнего правителя, и что она предсказывает падение династии Бурбонов. Эти слухи сердили как сторонников короля, так и приверженцев классицизма, и кое-кто стал даже обращаться к властям с просьбой запретить постановку пошлой мелодрамы на величайшей сцене Франции. Но Карл X, равно остерегавшийся и ультра и либералов, посоветовался с мудрым Мартиньяком и решил, что ему незачем вмешиваться в эти мелкие распри. Король философски отвечал всем, кто обращался с жалобами. «Господа, я ничего не могу здесь поделать. У меня, как и у всякого француза, есть всего лишь место в партере». «Перед премьерой...» Она должна была состояться во вторник, 10 февраля 1829 года. Александр получил 250 бесплатных билетов, предназначенных друзьям. Он послал приглашение Виньи, Луи, Буланже, Гюго. Несмотря на то, что Дюма еще не был лично с ними знаком, он знал, что может рассчитывать на их поддержку. Его сестра Эме нарочно приехала из Шартра, чтобы быть с ним рядом в решительный момент. В преддверии этого, определявшего все его будущее вечера, Александр был настолько полон уверенности, что заранее распределял доходы, которые принесет ему пьеса «Генрих III» и его двор. Лор и маленького незаконно рожденного сына он переселит в более приличное жилье. Найдет и для себя самого что-нибудь получше. Наконец снимет третью квартиру для матери, от которой он теперь хотел уже отделиться поскольку в его 26 лет с его многочисленными связями ему становилось трудно жить с ней под одной крышей, не задевая ее чувств.